Глава четырнадцатая После завтрака из яиц, фруктов, свежего хлеба и сыра монахи ушли, а старший инспектор и бувар задержались за травяным чаем. Какая гадость! Бувар отхлебнул чай и скорчил гримасу. Отвратительный чай. Я пью бурду. Это, кажется, мята, — сказал Гамаш. Мятная бурда, — пробормотал бувар. Он поставил кружку на стол, отодвинул от себя. Так кто, по-вашему, убийца? Гамаш покачал головой, пока не знаю. Думаю, кто-то из сторонников настоятеля. Или сам настоятель. Гамаш кивнул, если Приора убили в борьбе за власть. Кто бы ни выиграл борьбу, он получит контроль над монастырем, ставшим вдруг чрезвычайно богатым и влиятельным. И не только благодаря деньгам. Продолжая, сказал Гамаш, он всегда предпочитал слушать, а не говорить. Если подумать... Эти гильбертинцы отсутствовали в течение четырех веков. Но вдруг случилось чудо, и они вышли из лесной глуши. И хотя сюжет не совсем библейский, оказалось, что гильбертинцы наделены божественным даром священной музыки. Нью-йоркский гуру от маркетинга не смог бы изобрести фишки получше. Только это не фишка. Вы уверены, патрон? Гамаш поставил кружку на стол и наклонился к своему заместителю. Его темно-карие глаза смотрели задумчиво. Ты хочешь сказать, что монахи все это подстроили? Четыреста лет молчания, а потом появление записи с малоизвестными григорианскими песнопениями. И все для того, чтобы обрести богатство и влиятельность. Довольно долгосрочное планирование. Хорошо, что они обошлись без акционеров. Бавуар рассмеялся, однако ведь сработало. Но вряд ли тут можно говорить о легком успехе. Шансы на то, что такой отдаленный монастырь с поющими монахами станет сенсацией, чрезвычайно малы. Согласен, тут многое должно совпасть. Музыка должна произвести на людей сильные впечатления, но этого еще недостаточно. На самом деле прорыв произошел в тот момент, когда стало известно, кто исполнители. Считавшийся исчезнувшим орден монахов, принявших обет молчания, вот что привлекло людей – Старший инспектор кивнул. Это добавило таинственности музыки и монахам. Однако, можно ли здесь говорить о манипуляциях? В конце концов, все это чистая правда. Но разве не в этом суть хорошего маркетинга? Не в том, чтобы лгать, а чтобы отбирать ту правду, которую следует сообщать. Эти скромные монахи стали суперзвездами, сказал Бувар. Не только богачами, но и чем-то большим. Они влиятельны. Люди их любят. Если настоятель монастыря Сен-Жильбер-Антрелелу завтра появится на СНН и сообщит, что это второе пришествие, то где гарантия, что миллионы людей ему не поверят? Миллионы готовы поверить во что угодно, — возразил Гамаш. Они видят Христа в обладке и начинают ей поклоняться. — Но тут все иначе, шеф, и оно не прошло мимо вас. Вы и сами это почувствовали. На меня эта музыка не оказывает никакого воздействия, но я вижу, что она значит для вас. — И опять ты прав, Монвьё, — сказал, улыбаясь Гамаш. — Но она не доводит меня до убийства. Напротив, она действует успокоительно, как и мятный чай. Он взял кружку и поднял ее, словно провозглашает тост за бувара, потом откинулся на спинку стула. — Что ты пытаешься сказать, Джанги? — Мне кажется, на карту поставлено нечто большее, чем еще одна запись. Большее, чем какие-то жалкие закорючки и право помыкать двумя дюжинами монахов. Нравится это монахам или нет, они сейчас очень влиятельные. Люди хотят знать, что думают эти затворники. Такое, кому хочешь, вскружит голову. Или отрезвит. — Им всего-то и надо, что избавиться от неудобного обета молчания, — сказал Бавуар тихим, взволнованным голосом и тогда можно ездить на гастроли, устраивать концерты, давать интервью. Люди будут внимать каждому их слову. Они станут могущественнее папы римского. Нужно только устранить одно препятствие. Настоятеля, — заметил старший инспектор и покачал головой. Но если так, то получается, что убили не того человека. Твоя аргументация была бы верна, если бы убили отца Филиппа. Но он же веханик. А вот тут вы ошибаетесь, сэр. Я не говорю, что убийство совершили, чтобы снять обет молчания. Я только утверждаю, что на карту поставлено многое. Для сторонников приора речь идет о власти и влиянии, а для остальных тут есть не менее сильный мотив. Гамаш улыбнулся и кивнул: сохранить их мирную спокойную жизнь, защитить их дом. А кто не пошел бы на убийство ради того, чтобы защитить свой дом? спросил Бувар. Гамаш обдумал его слова и вспомнил, как вместе с братом Бернаром собирал куриные яйца в мягких лучах рассвета, вспомнил рассказ монаха о летающих над монастырем самолетах, о паломниках, ломящихся в дверь, и о монастыре, лежащем в руинах. Если бы брат Матье выиграл сражение, они бы сделали еще одну запись, сняли обет молчания, и монастырь навсегда изменился бы. — сказал старший инспектор. Он улыбнулся Бувару и встал. — Неплохо. — Но ты забываешь об одном. — Представить себе не могу, что такое возможно, — сказал Бувар и тоже поднялся. Они вышли из трапезны и двинулись по пустому коридору. Гамаш открыл книгу, которую всегда носил с собой, тоненькую книжицу христианских медитаций. Извлек из книжки пожелтевший пергамент, найденный на теле, и протянул его своему заместителю. «Как ты объясняешь, этот листок...» «А если он вообще не имеет никакого смысла?» На лице старшего инспектора появилось не самое одобрительное выражение. «Приор умер, защищая его». «Он наверняка имел для него какой-то смысл». Бувар открыл шефу большую дверь, и они вдвоем вошли в благодатную церковь. Задержались там, пока Бувар разглядывал пергамент, Он видел листок, когда тот выпал из рукава приора, но не изучал так внимательно, как шеф. Гамаш ждал, не увидит ли свежий, молодой, циничный взгляд что-то такое, чего не заметил он. «Мы ничего не знаем об этой записи», — сказал Бавуар, рассматривая буквы и странные значки над словами. «Мы не знаем, когда и кем она сделана. И даже не догадываемся, что она значит». И почему оказалось у Приора? Пытался ли он защитить этот листок в последние минуты жизни? Или хотел скрыть его? Имел ли листок для него какую-то ценность? Или он воспринимал его как богохульство? Занятно, — пробормотал Бавуар. Кажется, я понял, что означает одно слово. По-моему, здесь... Он ткнул пальцем в латинский текст, и Гамаш наклонился над пергаментом. Написано «задница». «Мерси». Гамаш забрал у него пергамент, вложил в книгу и закрыл ее. «Настоящее озарение». «Послушайте, патрон, если у вас целый монастырь монахов, а вы ищете озарение у меня, то вы получаете то, чего заслуживаете». Гамаш рассмеялся. «Севре... Примечание. Это верно. Французский. Конец примечания. Ну что ж, поду я разыщу настоятеля и спрошу, существует ли план монастыря». «А мне нужно поговорить с солистом, братом Антуаном». С тем, который бросил вызов настоятелю? «С тем самым», — подтвердил Бувар. «Вероятно, он один из сторонников Приора». «Что такое?» Гамаш замер, прислушиваясь. «Монастырь, в котором всегда царила тишина, казалось, затаил дыхание и вздохнул с первыми звуками песнопения. «Что опять?» Недовольно пробормотал Бувар, вроде бы только что уже пели. Честно говоря, они хуже наркоманов. Вверх, вниз, поклониться, встать, сесть. Служба после завтрака, называемая службой первого часа, все никак не могла закончиться. Но теперь Бувар обнаружил, что ему не так скучно. Наверное, сказал он себе, это от того, что он познакомился с некоторыми участниками хора. Он начал слушать внимательнее. Видел для себя в монашеском пении не просто впустую потраченное время между допросами и сбором улик, сама молитва стала уликой. Грегорианские песнопения. Все подозреваемые выстроились в дворе да лицом друг к другу. Очевидны ли признаки разлада? сумеет ли он разглядеть их теперь, когда знает об этом? Бувар поймал себя на том, что заворожен ритуалом и монахами. Служба первого часа стала последней для приора, — прошептал Гамаш, когда они поклонились и выпрямились. Бувар обратил внимание, что правая рука шефа не дрожит, тремора нет. Его убили вчера почти сразу же по ее окончании. — Мы пока так и не знаем точно, куда он пошел после службы, — прошептал Бувар, когда они присели на скамью, готовые тут же встать. — Он уже понял, что это такой прикол. Не прошло и нескольких секунд, как им снова пришлось подняться на ноги. «Верно, когда они закончат, нам нужно будет проследить, кто из них куда пойдет». Старший инспектор не сводил глаз с монахов. По мере того, как продолжалась молитва первого часа, солнце поднималось все выше, и все больше света попадало внутрь через окна центральной башни. Солнечные лучи били в старинное стекло и преломлялись, распадались на составляющие на все известные в природе цвета, а те ложились на алтарь, освещали монахов и их музыку, возникало впечатление, что звуки и веселые лучи смешиваются, сливаются в одно, исполняют совместный номер в алтаре. Большинство впечатлений Гамаша о церкви носило довольно мрачный характер, а потому он искал и обрел своего бога в другом месте. Но сейчас что-то изменилось. Он чувствовал радость, и не случайно. Гамаш на мгновение отвел глаза от монахов, посмотрел в потолок, балки и контрфорсы и окна. Архитектор, построивший сен жельбер намеренно создал эту церковь как сосуд для света и звука. Идеальная акустика сочеталась с игривым светом. Гамаш опустил взгляд. Голоса монахов казались еще прекраснее, чем вчера. Теперь в них слышалось скорбь но еще и живость в звуках, приподнятость, песнопения звучали одновременно торжественно и радостно, приземленно и окрыленно. И Гомаш снова подумал о страничке со старинными невмами, которую он для вящей сохранности засунул в книжку медитации. Невмы временами казались ему крыльями в полете. Не хотел ли композитор, написавший древние песнопения, передать именно такую мысль, что его музыка не принадлежит земле? Бувар, конечно, попал в цель. Музыка одновременно трогала и возвышала Гамаша. Ему хотелось потеряться в этих мягких, успокаивающих голосах, которые так хорошо сочетались один с другим. Призывали оставить все заботы, отбросить тяжелые мысли, забыть, для чего он приехал сюда. Музыка звучала заразительно и коварно. Гамаш улыбнулся, понимая, что нелепо обвинять в чем-то музыку. «Если он забудется...» «Расслабиться, то вина будет лежать только на нем самом, не на монахах, не на музыке». Старший инспектор удвоил усилия и в очередной раз осмотрел ряды монахов. Это отчасти напоминало игру «найди главного». Теперь, когда приора больше не было, кто взял на себя руководство знаменитым хором? А ведь кому-то определенно пришлось это сделать. Как он и сказал Бувуару, ни один хор не управляет сам собой. Кто-то из монахов выполнял эту обязанность, применяя движения столь незаметные, что их не видел даже опытный следователь. Когда служба первого часу закончилась, старший инспектор и Бувар встали у своей скамьи, наблюдая за монахами. Бувар подумал, что в бильярде бывает нечто похожее во время разбивки, шары разлетаются в разные стороны, именно так это и выглядело. Монахи шли кто куда, каждый по своим делам. Все в рассыпную, хотя от стен и не отскакивали. Бувар собрался было отпустить какое-то саркастическое замечание, но передумал, увидев лицо шефа строгое, задумчивое. Жанги проследил за его взглядом и увидел брата Люка, который медленно, почти неохотно шел к двери, выходящей в длинный-предлинный коридор с запертой дверью в самом конце выходом и маленькой коморкой с надписью «Привратницкая». Брат Люк был совершенно один и казался одиноким. Шеф смотрел на него проницательным и в то же время озабоченным взглядом. И Жанги подумал, что шеф смотрит на брата Люка, а видит, вероятно, других молодых людей. Тех, которые вышли в дверь и не вернулись. Тех, которые выполняли приказы Гамаша, подчинялись Гамашу. Но если его шеф вернулся со шрамом у виска и тремором руки, то они не вернулись вообще. Может, и правда, шеф смотрел на брата Люка, а думал о них. У Гамаша был встревоженный вид. «Все в порядке, патрон», — прошептал Бувар. Акустика благодатной церкви подхватила его слова, усилила их. Старший инспектор Гамаш не ответил, он продолжал смотреть на закрывшуюся дверь, за которой только что исчез брат Люк, в одиночестве. Остальные монахи в черных мантиях вышли через другие двери. Наконец Гамаш и Бувар остались одни в благодатной церкви. И Гамаш повернулся к Бувару: "Ты вроде хотел поговорить с братом Антуаном". "Да", ответил Бувар с солистом. "Неплохая мысль, но я подумал, не хочешь ли ты сначала побеседовать с братом Люком". "Нет проблем". "О чем его спросить? Вы уже говорили с ним? Я тоже в душе сегодня утром выяснил у него, знал ли брат Антуан" о том, что Приор собирался заменить его на другого солиста для следующего альбома. «Побудь немного с братом Люком. Не появится ли кто-то еще у дверей в течение следующего получаса?» Бувар взглянул на часы. Служба началась в 7.30, а закончилась ровно 45 минут спустя. «Уви, Патрон», — сказал он. Гамаш снова посмотрел в ту темную часть церкви. Бувар охотно последовал за братом Люком, Он всегда охотно выполнял все приказы шефа. Конечно, он понимал, что впустую потратит время. Пусть шеф делает вид, будто отправляет его для проведения дополнительного допроса, но Бувар-то знал, в какой роли видит его шеф на самом деле. В роли няньки. Ну что ж, он готов выполнить приказ, если Гамашу так будет спокойнее. Бувар даже подтер бы и спеленал сопливого монаха, если бы Гамаш попросил, и если бы это помогло избавить его от тревог. — Поищи, пожалуйста, — Симон, настоятель улыбнулся своему неразговорчивому секретарю и повернулся к гостю. — Сядем. Как гостеприимный хозяин, он указал на два удобных кресла у камина. Кресла, обтянутые выцветшим ситцем, а набитые, похоже, перьями. Отец Филипп выглядел лет на десять старше Гамаша. Наверное, ему было около шестидесяти пяти, но он казался человеком без возраста. Гамаш подумал, что причиной тому бритая голова и мантия, хотя морщины на лице говорили сами за себя, и никаких попыток скрыть их не предпринималось. «Брат Симон найдет для вас план монастыря, где-то он наверняка есть». «Вы не пользуетесь планом?» «Да зачем он мне?» «Я здесь и так знаю каждый камень, каждую трещину, как капитан корабля», — подумал Гамаш. «Он начинал юнгой и теперь знает каждый уголок судна». Настоятель чувствовал себя уверенно на командном посту и явно не подозревал, что в монастыре зреет мятеж. Или очень даже подозревал о том, что мятеж зреет, но знал, что его подавили. Вызов, брошенный его власти, умер вместе с приором. Отец Филипп принялся разглаживать подлокотники кресла своими длинными руками. «Когда я только появился в Сен-Жильбере, тут обитал один монах-обойщик по специальности, самоучка кресло — его работа. Руки настоятеля замерли и упокоились на подлокотниках, словно на руках того самого монаха. Им почти сорок лет. Он тогда уже был молод и умер через несколько лет после моего приезда. Его звали брат Ролан. Мягкий, тихий человек. — Вы помните всех монахов? — Помню, старший инспектор. Вы помните всех ваших братьев? — К сожалению, я единственный ребенок. Я не точно выразился. Я имел в виду других братьев, ваших братьев по оружию. Старший инспектор почувствовал себя ужасно усталым. Я помню каждое имя, каждое лицо. Настоятель выдержал его взгляд. В глазах монаха не было ни вызова, ни вопроса. У Гамаша даже возникло ощущение, что его поддерживает под локоть, чтобы не упал. Я так и думал. К сожалению, среди моих агентов нет таких умельцев. Гамаш тоже разгладил выцвеший ситец. Живи вы и работай здесь. Поверьте мне, они бы стали умельцами, даже если бы прежде ни о чем таком не помышляли. Через вас проходят все новички?» Настоятель кивнул. «Мне приходится выезжать, чтобы их найти. Из-за нашей истории мы приняли обет не только молчания, но и невидимости». Обязательство сохранить существование нашего монастыря, он поискал подходящее слово, ему явно нечасто приходилось объясняться по такому поводу, а может быть вообще никогда. В тайне закончил за него Гамаш. Настоятель улыбнулся. Я хотел избежать слов в тайне, но, пожалуй, они довольно точные. На протяжении многих веков Гильбертинцы вели счастливую однообразную жизнь в Англии. Но с приходом Реформации власти закрыли все монастыри. Тогда-то и начался наш упадок. Мы собрали, что могли унести, и исчезли из виду. Нашли себе уединенное место во Франции и построили там новый монастырь. Потом мы попали под пристальное око инквизиции. Святой отдел расследований еретической греховности истолковал наше стремление к уединению как подготовку заговора и сурово нас осудил. «А сурового суда инквизиции даже врагу не пожелаешь», — сказал Гамаш. Но «Врагу не пожелаешь никакого суда инквизиции. Спросите у вальденцев». Примечание. «Вальденцы — религиозное движение в западном христианстве. В 1215 году объявлены еретиками и подверглись жестокому преследованию». Конец примечания. «У кого?» «Вот именно». Они жили неподалеку от нас, во Франции, на расстоянии нескольких долин. Мы видели дым, вдыхали его, слышали крики. Отец Филипп помолчал, опустил глаза на руки, сцепленные на коленях. Гамаш вдруг понял, настоятель говорит так, будто видел все своими глазами, будто вдыхал дым костров, на которых горели его братья-монахи. — И тогда мы снова собрались в дорогу, — сказал настоятель. Стали еще незаметнее. Настоятель кивнул. Исчезли с глаз долой. Перебрались в Новый Свет в числе первых переселенцев. Вместе с первопроходцами шли иезуиты, они обращали в христианскую веру индейцев. А что делали гильбертинцы? А мы пробирались на север. Настоятель помолчал. Когда я говорю, что мы приехали в числе первых переселенцев... Я хочу подчеркнуть, что мы приехали именно как переселенцы, не как монахи. Мы спрятали наши мантии, не афишировали свой духовный сан. Почему? Потому что боялись. Этим и объясняются мощные стены, потайные комнаты и запертые двери, — спросил Гамаш. Значит, вы уже обратили внимание? — с улыбкой сказал настоятель. У меня наметанный глаз, отец Филипп, — ответил Гамаш. Я ничего не пропускаю. Настоятель тихо рассмеялся. Этим утром он, как и песнопение, казался более жизнерадостным, не таким удрученным, как вчера. Мы кажемся орденом опасливых. Я обратил внимание, что у святого Гильберта нет специализации, сказал Гамаш. Не стать ли ему святым покровителем испуганных? Ему бы это подошло. Я сообщу святому отцу в Рим, пошутил настоятель. Старший инспектор оценил шутку, но заподозрил, что отец Филипп не хочет иметь никаких дел с епископами, архиепископами и папами. Больше всего гильвертинцы хотели, чтобы их оставили в покое. Отец Филипп снова положил руку на подлокотник и вдруг нащупал дыру в ткани. Эта новость его не порадовала. «Мы привыкли сами решать свои проблемы», — сказал он, глядя на Гамаша, — От ремонта крыши до вышедшего из строя отопления, от переломов до рака. Все монахи, живущие здесь, когда-нибудь здесь же и упокоятся. Мы все предоставляем Господу. От дырок в ткани до урожая, до того, как и когда нам умереть. И то, что случилось в вашем саду, тоже дело рук Господа. Настоятель покачал головой, именно поэтому я и решил вызвать вас». Божью волю мы принимаем, какой бы суровой она иногда ни казалась. Но здесь мы столкнулись с чем-то иным, с волей человека, и нам потребовалась помощь. Не все из братьев согласны с этим. Вы намекаете на выступление брата Антуана вчера за обедом? Да. И у него явно есть сторонники. Нет, настоятель снова покачал головой. За два с лишним десятилетия я понял, что не все соглашаются с моими решениями. Но я никогда не беспокоюсь из-за этого. А что вас беспокоит, отец настоятель? Меня беспокоит определение различия. Что вы имеете в виду? Различие между Божьей волей и моей. А в настоящий момент меня беспокоит вопрос, кто убил Маттия и почему? Он помолчал, те ребята в материи увеличивая ее размеры, и то, как я мог не заметить надвигающейся трагедии. Брат Симон вернулся со свитком и развернул его на низком сосновом столике перед Гамашем и настоятелем. «Мерси, Симон», — сказал настоятель и склонился над свитком. Брат Симон хотел было уйти, но Гамаш остановил его. «Прошу прощения, но у меня еще одна просьба. Мне бы очень пригодилось расписание служб...» трапез и всего остального, о чем мы должны знать. Литургии часов, — сказал настоятель, — Симон, будь добр. Никакой доброты от Симона ждать не приходилось, а вот распоряжение настоятеля он выполнял с готовностью. Явный сторонник отца Филиппа. Симон вышел, и настоятель с Гамашем склонились над планом. — И что же, вы проводите здесь весь день? — спросил Бувуар, прислонившись к дверному косяку. — Весь день, день за днем чем же вы занимаетесь даже для ушей самого бувара его вопрос прозвучал как банальная попытка познакомиться в захудалом баре часто здесь бываешь красотка теперь ему нужно спросить у монаха какой у того знак зодиака бувар был раком что его всегда раздражало он хотел быть скорпионом или львом или хотя бы этим рогатым чем угодно только не крабообразным представленным в гороскопах как существо заботливое домовитое и чувствительное Долбаные гороскопы. Читаю вот. Братлюк на дюйм приподнял с колен огромную книгу и снова ее опустил. И что читаете? Братлюк посмотрел на него подозрительно, словно пытаясь понять мотивы человека, с которым познакомился в душевой этим утром. Бувар не мог не признать, что он и сам относится к себе с подозрением. Это книга грегорианских песнопений. Я ее изучаю заучиваемой партии. Идеальное начало положено. Вы сказали сегодня утром, что Приор собирался сделать вас солистом. На следующих записях. Заменить вами брата Антуана. А брат Антуан в курсе? Должен быть в курсе. Почему вы так считаете? Потому что если бы брат Антуан думал, что солировать будет он, то он бы и изучал песнопение, а не я. Все песнопения содержатся в одной книге. Бувар посмотрел на фолиант, покоившийся на коленях монаха, и ему в голову пришла идея. А кому еще известно об этом? Бувар кивнул на старинный том. Если знание — сила, — подумал он, — то эта книга всемогуща, ключ к делу их жизни, а теперь еще и ключ к их богатству и влиянию, тот, кто владеет книгой песнопений, владеет всем, не книга, а их святой Грааль. — Всем известно. Она хранится на аналое в благодатной церкви. Мы все время заглядываем в нее. Иногда берем к себе в келье. Ничего тут такого нет. — Черт, — подумал бы, — забудем о святом Граале. — Кроме того, мы сами копируем песнопение. Брат Люк показал на тетрадь, лежащую на узком столе, так что у нас, у всех есть копии. — Значит, никакой тайны здесь нет? для полной уверенности спросил Бувар: «Здесь?» Молодой монах положил руку на книгу. «Такие книги есть у многих монастырей. У большинства есть две или три гораздо более внушительные, чем это. У нас только одна, наверное, потому что мы бедный орден, так что мы должны обращаться с ней осторожно». «Не читать ее лежа в ванне», — предположил Бувар. Люк улыбнулся. Бувар в первый раз увидел улыбку на лице обычно мрачного монаха. Когда вы собирались сделать новую запись? Это еще не решено. Бувар обдумал его слова. Что не решено? Когда будет запись или будет ли она вообще? Окончательное решение о новой записи еще не принято. Но вряд ли на этот счет были какие-то сомнения. Однако вы дали понять старшему инспектору, что работа над записью идет полным ходом. Что это фотокомплей? Примечание. Свершившийся факт французский. Конец примечания. «А сейчас это просто вопрос времени», — пояснил Люк. «Если Приор чего-то хотел, то он своего добивался. А брат Антуан, — спросил Бувар, — как он отнесся к этой новости?» «Он ее принял. Мы обязаны подчиняться. Не потому, что брат Антуан такой смиренный...» Не потому, что этого требовала его вера, просто спорить с Приором не имело смысла. Легче было взять и убить его. Не это ли послужило мотивом? Может быть, брат Антуан размозжил голову Приора, потому что тот решил взять другого солиста? В ордене, который существует ради григорианских песнопений, солист занимает особое место. Он равнее других, как писал Оруэлл, а люди постоянно убивают из-за таких вещей.